Вообще не следует подводить под какие бы то ни было правовые нормы экзекуции наших администраторов над бунтовщиками. Тут царство вел их собственный неписаный кодекс, ничего общего не имевший с официальными постановлениями. Считалось возможным и даже, пожалуй, похвальным засекать насмерть людей, истязать стариков и должностных лиц, Как это было, например, в Рязанской губернии в 1848 году. В 1847-48 годах в этой губернии начались аграрные беспорядки, закончившиеся обычной экзекуцией. Приехав однажды в какое-то селение, губернатор не нашёл никого из бунтовщиков. Тогда он приказал собрать волостных старшин и сельских голов, Обратился к ним со строгой речью за их слабый надзор за крестьянами, затем приказал этих начальников втиснуть в будки, стоявшие во дворе у садовой ограды, а после высечь их за их административные прегрешения. Во время Витебского движения, вызванного тяжким экономическим положением крестьян, военному суду было предано 95 граждан, По другим версиям, 114 бунтовщиков. Четыре тысячи человек менее виновных выпороли. После отмены крепостного права, перед самой реформой 1863 года, снова поднялась наша деревня, вспыхнул ряд восстаний, вызванных разочарованием в полученной воле. Отменили тягостное крепостное право, прекратили произвол и издевательство помещиков но мужики чувствовали себя по-прежнему связанными по рукам и ногам тяжёлыми путами экономической зависимости и вот мало-помалу у них создалась уверенность что помещики подкупили власти заставили их скрыть настоящую выданную царём грамоту о воле и подсунули им другую В имении графа Вельгорского в Тамбовской губернии, Кандивского уезда, разыгралась, например, такая сцена. Многочисленная толпа подошла к дому священника и стала требовать у него волю. "Нет у меня такой воли, какой спрашиваете", говорил растерявшийся батюшка. "Врёшь", возражали ему. "Воля лежит на престоле с Егорьевским крестом и знаменем Пресвятой Богородицы". И если мы не найдём её в церкви, то повесим тебя кверх ногами. В некоторых местах эта ужасная угроза приводилась в исполнение. И теперь волнения охватили многие губернии. В Саратовской губернии в уездном городе Ка в 1861 году аграрные беспорядки вспыхнули следующим образом. Он, тераффицер первой роты Савельев, достав экземпляр Положения 19 февраля, с жадностью читал его. Через несколько дней Савельев отправился по какому-то приказанию начальства в соседнее село. Там он стал беседовать с мужиками, принялся толковать им манифест. Те с жадностью слушали, положение их, несмотря на реформу, мало изменилось. Немец-управляющий по-старому выгонял их на тяжелую барщину. «Бог я знает, где эта воля застряла!» «Ждем, ждем, все нет!» «Манифест прочитали, а на барщину гоняют по-старому», — роптало население. Слова солдата подлили масло в огонь, и на другой день никто не вышел на работу. Наводить порядок явился стрелковый батальон. При помощи розги вольный дух был быстр и скоренён. Главрей заковывали в кандалы и жестоко высекли в остроге, а Савельева прогнали сквозь строй шпицрутанами. Подобным же способом подавлялись вспышки и в других местах.